Мы опять свернули направо и уже через 200 метров угодили в тупик. Тупиком оказался небольшой зал с каменными стенами и каменным потолком. Вдоль стен в несколько рядов стояли большие пластиковые контейнеры с эмблемами ВКС Альянса. «Сухие пайки», — сказал Дэйв. «Гуманитарная помощь времен изоляции должна быть». «Почему они до сих пор здесь?» «Надо же где-то складировать мусор», — сказал Дэйв. А жрать это можно только в военное время, и то не в первые дни. Пищевая ценность огромная, срок хранения бесконечный, но вкус совершенно отвратный. «А я бы не отказалась перекусить», — сказала Кира. «В морге нас всех накормят», — сказал Дейв. Мы вернулись к развилке и на этот раз выбрали крайний левый проход. А потом снова правый, а потом... В общем, скоро мы уже не представляли, где находимся. Как сюда попали и куда нам теперь идти? Чистый дум. Так же темно. Так же узкие коридоры. Так же вокруг одни враги и совершенно непонятно, что делать дальше. Умные люди в таких местах сохраняются. Но это в играх. В реальной жизни умные люди в такие места и не попадают. Раз, два, три. Произнес голос генерала Визерса в динамиках моего шлема. Проверка связи. «Как меня слышно?» Просматриваемая часть коридора была пуста. Сканеры движения скафандров не показывали в пределах наблюдения никакой активности, кроме нашей. Я поднес палец к губам, призывая моих спутников молчать. «Не валяйте, дурака, я знаю, что вы меня слышите», — сказал Визерс. «Эту чистоту сообщил нам полковник Риттер, которого мы встретили на берегу. Кстати, он жив». И ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, если вам интересно. И я вас тоже не намерен убивать, если вам все еще интересно. И если вы оставите мне выбор». Дейв покачал головой. «Алекс», – позвал Визерс, – «я знаю, что ты там, и я рад, что ты до сих пор жив. Признаться честно, я несколько удивлен этой нашей встрече, но уже начинаю думать, что это нормально. У тебя редкий талант» всегда оказываться там, где происходит самое интересное. Дейв несколькими жестами весьма доходчиво объяснил, что не собирается слушать всю эту чушь и намерен продолжить движение. Я пошел за ним. «Я знаю, где вы сейчас», — сообщил Визерс. «Все эти коридоры напичканы моими датчиками. Неужели ты все еще думаешь, что меня можно захватить врасплох?» Мы вышли к очередной развилке. «Сверните налево», — посоветовал Визерс. И Дейв тут же решительно зашагал по правому ответвлению. Очень по-взрослому. Поразмыслив секунды три, я пришел к мысли, что выбор направления сейчас не имеет никакого значения и последовал за ним. Теперь замыкающей стала Кира. «Самое обидное — это когда игра еще не закончена, а ты уже понимаешь, что проиграл. Скажем, сел за одну доску с гроссмейстером». Он первые 20 ходов ликвидировал твои ключевые фигуры, и теперь почему-то не торопится ставить мат, издеваясь над тобой и растягивая удовольствие, выставляя тебя на посмешище, свысока наблюдая за твоими потугами. Единственное, что остается в такой ситуации, это пытаться сохранить лицо, делать хорошую мину при плохой игре. Что ж, игра у нас сложилась так, что хуже уже некуда. «Есть время играть в ковбоев и строить из себя героев», — сообщил Визерс, как будто прочитал мои мысли. «А есть время проявить благоразумие. Неужели ты не понимаешь, что эту партию уже не спасти?» «Откуда мне знать, что ты опять не врешь?» — поинтересовался я. «Может быть, ты просто заговариваешь мне зубы, отвлекая внимание?» «Отвлекая твое внимание? Отчего?» — расхохотался Визерс. У меня тут два десятка готовых боедесантников, десантников, и только ждут команды. Не то, чтобы им хотелось отомстить за парней, которых вы положили на берегу, но... Если дойдет до силового контакта, то я ничего не могу тебе гарантировать. Хотя мне крайне не хотелось бы тебя потерять. И капитана Штирнер тоже не хотелось бы потерять. Что же до вашего третьего друга? Тут у меня особых предпочтений нет. Но вы все можете остаться в живых, если проявите благоразумие. Надолго ли? Я стараюсь формировать будущее, но не вижу всех подробностей даже своей жизни, сообщил он. У тебя ничего не вышло? В каком смысле? Удивился он. Твой эксперимент по созданию гиперпространственного вихря провалился? Ты понял, что не можешь это сделать? Да с чего ты взял? «Если бы ты думал, что у тебя все получится, то о каких гарантиях сохранения жизни ты говоришь?» «Поинтересовался я. Ведь тогда эта планета погибнет. Или ты каким-то образом собираешься уйти из системы, не используя гипердвигатель?» «Совершенно верно. Собираюсь. Но как?» «Старым добрым способом, на релятивистских скоростях». «Безумие», сказала Кира. «Если даже так, вихрь все равно достанет стержни Хеклера, и движок пойдет в разнос». «Вовсе нет», — ответил Визерс. «Точнее, оно было бы именно так, но у меня есть крейсер, и я уже демонтировал с него устройство гипердрайва». «Хороший вариант», — одобрила Кира, — «умереть от старости на корабле посреди открытого пространства. На релятивических скоростях полет до ближайшей звездной системы займет века». 254 года, если быть точным, сказал Визерс. Но это уже технические подробности, и я предпочел бы обсудить их в личной беседе. Так вы сдаетесь? Черт возьми, сказал Дейв. А вот и наш третий друг подал голос. И нельзя сказать, что это был голос разума, заявил Визерс. Надеюсь, вы его не послушаете. Еще как послушаем, сказала Кира. «Я, кстати, рад, что с тобой все в порядке после заморозки», — сказал Визерс. «Ты даже не представляешь себе, как я рад». «Сол, я почти уверен, что на Тайгере-5 имел дело с твоими людьми», — сказал я. «Я все могу объяснить». «Не сомневаюсь». «Поверните направо на следующем перекрестке». Дэв, да все еще шедший первым, свернул налево. «Жаль, могли бы сэкономить минут десять пути», — сказал Визерс. «Алекс, а вот скажи, чего вы пытаетесь добиться этой вашей демонстрации?» «Марш протеста был бы куда более внушителен, если бы не проходил под землей, и у него было бы чуть больше зрителей». «Хотите показать мне, какие вы крутые?» «Так считайте, что уже показали». «Действуете из чувства противоречия?» «Просто тянете время?» «На что вы рассчитываете-то?» «Не знаю», — сказал я. «Вам меня не остановить» сказал Визерс. «Даже не потому, что на моей стороне куда больше людей с пушками. Просто эта игра уже сыграна». «Не совсем понял твою мысль, Сол». «Все ты понял, Алекс. Я уже все сделал. Процесс запущен, и он необратим». «Ты...» «Через 30 часов местное солнце превратится в сверхновую звезду», сказал Визерс, высвободив тем самым нужную мне энергию, и благодаря некоему механизму, находящемуся не здесь... А на ближней орбите вокруг звезды часть этой энергии перейдет в гиперпространство, создав там необходимые колебания. Надвигается гиперпространственный шторм, и здесь, на Венту, нет ничего, что мог бы ты разрушить, дабы его предотвратить. Это только твои слова. Как ты думаешь, почему Скари до сих пор не атаковали мое скромное убежище? Хотя вы уже указали им дорогу и так прекрасно обозначили его для них. Клан Торбри в спешном порядке уходит с планеты, потому что звезда стала подавать признаки перехода в фазу сверхновой. Они просто поняли, что опоздали. Но мы еще здесь. Алекс, я уважаю твои таланты. Но разве ты хоть что-то смыслишь в физике гипердрайва? В твое время и науки-то такой не было. Для того, чтобы что-то сломать, не обязательно знать, как оно работает. Не в этом случае. Видишь ли, на Венту уже нет ничего, что можно было бы сломать. А до моего инновационного устройства вы не доберетесь. Во-первых, у вас нет корабля. Во-вторых, космос слишком велик, чтобы вы могли его найти за оставшееся время. А в-третьих, планету это все равно уже не спасет. Звезда-то взорвется в любом случае. «Ты только что убил миллионы людей», — сказал я. «Для того, чтобы спасти миллиарды». «Твой план — это не спасение, это отсрочка. Буря стихнет, а желающие подраться снова построят флот». «Я выиграл время», — сказал Визерс. «Кто знает, что может произойти». «Человеческая природа вряд ли изменится». «Интересная тема для философской дискуссии», — сказал Визерс. «Сдавайтесь» и мы поговорим об этом на борту Одиссея. Я переименовал свой крейсер. Знаешь, почему я выбрал именно такое название? «Потому что его дорога домой будет очень долгой?» «Именно», — сказал Визерс. «Алекс, согласись, что тебе не хватало этих бесед». «Раньше ты не играл в Бога. Играл, просто ставки были ниже». «Ты должно быть очень доволен собой». «Честно говоря, не очень». Я понимаю, что это может быть просто отсрочка, а не решение проблемы. Но подумай, так ли я не прав. Да, на определенной стадии будут жертвы. И, возможно, очень большие жертвы. Зато несколько следующих поколений будут жить без войны. Ну, по крайней мере, без этой глобальной мясорубки. Чтобы сделать невозможными локальные беспорядки, моего средства не хватит. Я подарил галактике еще пару веков покоя. Какой ценой? Высокой. Но разве благо большинства не является высшим благом? Если меньшинству для этого придется умереть, то едва ли. Я прагматик. Любую этическую проблему проще всего решить при помощи математики. Разве жизнь тысячи людей не представляет большую ценность, чем жизнь одного человека? В твоей формулировке куда больше нулей. Убить одного, чтобы спасти тысячу. Убить миллионы, чтобы спасти миллиарды, сказал Визерс. Разница только в статистике. Тем миллиардам, который ты якобы спас, не грозила немедленная смерть? Немедленная не грозила, а в течение ближайших десяти лет миллиарды бы точно погибли. Может, нашлось бы другое решение? Я не нашел. Но его мог бы найти кто-то другой. «Так пусть ищет», — сказал Визерс. «У него было 10 лет на поиске. Теперь у него есть пара веков. Я просто предоставил всем дополнительные шансы». «И ты считаешь, ты был вправе принимать такое решение?» «Кто-то же должен». «Вот так просто?» «Да?» «Так просто», — сказал он. «Я понимаю тебя, Алекс. Понимаю очень хорошо, потому что сам прошел через эту стадию. Я много думал над тем...» Кто имеет право принимать такое решение а потом посмотрел в зеркало правильный ответ никто законами такие вещи не регулируются обычная этика к ним не в идеальном мире никто не имеет права решать кому жить а кому умереть особенно в тех случаях когда речь идет о таких крупных цифрах но вся штука в том алекс что мы живем не в идеальном мире И кому-то все равно приходится решать. Речь ведь идет о спасении человечества. Как будто твое оружие ударит только по клинонцам Искари. «По людям тоже ударит», — сказал Визерс. «Нам понадобится много времени, чтобы оправиться от этого удара. Кто знает, может быть за эти годы мы поумнеем и найдем способ обойтись вообще без войны?» «Сильно сомневаюсь». «Честно говоря, я тоже». Последствия такого шага вообще трудно спрогнозировать. Альянс вряд ли выстоит, но я надеюсь, что ему на смену придет что-то более жизнеспособное. В любом случае, ты перевалил это решение на плечи потомков, да? Не совсем. Как ты думаешь, почему я до сих пор с тобой разговариваю и хочу, чтобы ты сдался? Я напоминаю тебе сына, которого у тебя никогда не было. У меня двое сыновей. И ты не похож ни на одного из них. Тогда я просто теряюсь в догадках. Ты мне нужен для дела. Ты можешь стать частью решения общего и окончательного. Каким образом? А вот это только при личной встрече. Я тебе не верю, Сол.